Дело было так. Куврат, иначе Кроват, князь Унногундурский, гундурский восстал против аваров и выгнал их из своей земли с великим стыдом и поношением. Затем он заключает мир с императором Ираклием. Это случилось в 634 году, следовательно, спустя только 8 лет после осады Царьграда и ссоры славян с аварами, за зверскую казнь их соплеменников. У кровата государя Булгарского было пять сыновей, пять кровотов. Умирая, он завещал им жить в союзе нераздельно, грозя в противном случае, что если разделятся, то обессилят и не в состоянии будут защищать свою землю от врагов. Но прошло немного времени, сыновья отделились друг от друга, Только старший брат Ватвай остался в прежнем своем жилище за рекой Доном. Другой брат Котраг, сравните Котрагич, который действовал саварами против Антов, поселился напротив на западном берегу Дона. Четвертый и пятый, которым имен нет, пошли дальше на запад. Четвертый поселился в Панонии покорился аваром, пятый ушел в Италию и получил себе жилище в окрестности Равенской под христианским владычеством. Третий брат Аспарух поселился между реками Днепром, Онглом и Днестром. Этот Аспарух вскоре является особенно беспокойным соседом Византии. Он часто воевал по Дунаю, а потом в 678 году совсем перебрался через реку и поселился на южном ее берегу, вблизи Устьев, а на юг – до Варны, старая скифская страна. Эту страну населяли уже семь славянских племен, над которыми Аспарух стал владычествовать. С царь-градом он заключил выгодный для себя мир, причем греки обещали ему платить ежегодную дань. Так основалась Булгарское царство. Очень явственно, что этот рассказ записан в византийскую летопись из народных булгарских преданий и является отголоском той истории, которая некогда проходила в восточных славянских землях между Днепром и Карпатами. Предание это соответствует нашим преданиям о Кие, Щеке и Хориве, о Рюрике, Синеусе и Труворе, о пяти братьях и двух сестрах хорватских и тому подобному. Это предание очень важно и любопытно для нашей истории. Оно, во-первых, показывает, что вся область Южной и Черноморской Руси, от Карпат до Днепра и Дона, из Кони, с незапамятных времен, сознавала свое кровное родство – или, так сказать, однородность своего происхождения, что в то же время она сознавала и коренной недуг своей жизни, племенную раздельность и вражду друг к другу, а быть и все выгоды дружного братства и единства. Кроват называется братом Органы, тоже князя Унногундуров, который принял крещение. И Кроват, и Аспарух – Поминаются также в росписи древних булгарских князей. Первый под именем Курта, второй под именем Исперика. Но можно также полагать, что их имена, суть, имена племен, которыми эти лица руководили. Можно полагать, что Кроват, есть просто Хорват, древний Карп Бастарн Певкин, истинный отец всей страны, мужественно державший ее независимость в течение многих столетий. Он же, по известию Константина Багрянородного, выгнал аваров из той земли, в которой потом сам поселился, из Далмации. Хорваты, по его словам, частью совсем истребили аваров, а остальных поработили, то есть в действительности уничтожили их господство по всей славянской земле. Имя хорватов, говорит Народный, означает на славянском языке «людей, великое пространство земли населяющих». Таким образом, отец Кроват может означать «все восточное племя славян до самого Днепра» или «всю южную русскую народность как особое племя». Четвертый и пятый сыновья Кровата, общего хорватского отца, Ушедшие из отечества в чужие земли, есть в самой действительности поселившиеся со своих мест в VII веке хорваты и сербы. Старший сын, самый восточный из братьев, называется Ватвай. Это имя может быть тоже племенное или местное географическое. Оно родственно Утугурам и Вятичем даже Вятичеву холму, очень важному месту на Днепре, которое в X веке служило сборным пунктом для всех днепровских судов при отправлении их в Царьград. Нет сомнения, что здесь могло существовать весьма значительное днепровское поселение. Кроме того, вблизи Киева находим реку Вету, Ветову могилу, селение Уветичи. Само прозвание Киева, сам Ват, тоже по звукам наполовину родственно этому Вату, Вяту, Вету, все это заставляет полагать, что имя Ватвай есть родное в указанных местах, а в глубокой древности оно могло распространяться, как мы говорили, на все восточное Заднепровье и вся северская область по течению Северного Донца, могла носить то же самое имя Вятичи или Ватвая, как произносили греки. Против Ватвая, с западной стороны Дона, собственно, Днепра, жил Котраг. С западной же стороны этой реки поселился и третий брат Аспарух. Но Котраг, видимо, жил севернее Аспаруха. Имя Котраг напоминает Кутургуров, Котригуров, Да и булгары прямо называются Котрагами. По Птоломею в той же стороне, выше Нижнего Днестра, обитали Тагры. Выше мы обозначили сходство Котригуров с именем Акатиров, Акациров, Котцагиров, от которых, по всей вероятности, осталось имя селения Кочиер, вблизи города Новая Дубасары, где находятся Роги, монастырь и гора, вся изрытая пещерами, и где вообще Днестровский берег представляет много замечательного в топографическом отношении и показывает, что здесь существовали значительные поселения самой глубокой древности. Третий брат Аспарух жил между Днепром и Днестром на Онгле, то есть на Ингуле. В его имени Аспарух Спарух слышится общеславянское имя, о котором говорит Прокопий. Споры. Оно же очень родственно древнему роксоланскому царю Распарасану и вождю готов Респу. Все эти видоизменения имени встречаются на одном и том же месте, где обитал булгарский Аспарух. Мнение об уральском происхождении древних дунайских булгар опирается на одно это сказочное свидетельство византийских историков о кровоте и расселение его сыновей, а главным образом на смешение сведений и понятий о «болгарах Волги» и «булгарах Дуная». В сказке о расселении дунайских булгар историки сообщают, что в старину булгары жили в северных странах выше Черного моря и при Меотисе, в который впадает Великая река, текущая от Северного океана по Сарматской земле, называемая Атель-Итиль-Волга. В нее впадает Дон, река, текущая с Кавказа, от Ивирских, грузинских, ворот ущелий. Атель, соединившись с Доном, протекает дальше в Меотиду. Из той же области или соединения этих рек, так как они выше Меотиса, текут каждая особа, «И представляют как бы вилы, течет река Куфис и впадает в понт, в Черное море, позади Некропил, под мысом, который именуется Бараньим Лбом, на южном берегу Крыма мыс Аюдаг. Об этой географии еще Байер заметил, что великое есть бедствие, когда попадаем на авторов сему подобных. В сущности, это описание – Похоже на то, если бы кто рассказал, что в Черное море течет великая река Нева, в которую впадает река Москва, текущая с Кавказских гор и так далее. Вообще, древнюю Великую Булгарию помещали около Меатийского озера подле реки Куфиса от Меатийского залива до реки Куфиса при Меатийском заливе по ту сторону реки Кофинуса. Куфисом в то время прозывалась река Кубань, впадавшая действительно в Азовское море. Она же именовалась прежде Ипанисом, а Ипанисом по Геродоту назывался также и Буг, впадающий в Днепровский лиман. Уже Страбон заметил, что эти обе реки именовались Ипанисом неправильно, а Плиний отнес к большому заблуждению, что Ипанис помещают в Азии. Но в стране, где протекал наш и панис Буг, по свидетельству Константина Богрянородного, протекала и река Куфис. Следовательно, это имя существовало и под Буга, и именно рядом, как указывает Богрянородный. Если принять реку Атель за Днепр, а реку Дон за Буг, то течение обеих рек будет очень понятно. Они, соединяясь, вливается Днепровским лиманом в Черное море, именно у Некропил, греческого города, находившегося здесь неподалеку, в четырех милях от Днепра. При слиянии Буга и Днепра находился также и мыс Иполаев, на котором в древности стоял храм Деметры, и который, в показании Феофана, является уже мысом южного Крымского берега. Константин Народный говорит также, что залив Меотиды достигает некропил и соединяется с ним каналом, что теперь называется Перекоп. Его Куфис или Кофинус по всей вероятности обозначает Геродотовскую реку Пантикапу, теперешнюю Конку, течение которой перемежается с самим Днепром. Таким образом, этот набор географических имен В сущности имеет весьма правильную сеть, по которой выходит, что древняя Булгария находилась в устьях Днепра, Ингульца и Буга и занимала все Олешье или Геродотову Илею, то есть вообще ту местность, которую ей указывает в VI веке Иорнанд, говоря прямо, что здесь живут булгары. После всего сказанного, Гораздо правдоподобнее и естественнее заключить, что ни в какое время булгары с Волги не приходили, что повесть об их далеком походе сочинена книжным человеком, который знал имена значительных рек Восточной Европы, но не знал, где и как они текут. Во всяком случае, на этой повести наполовину сказочной, наполовину ученой основывать ничего нельзя». Особенно ввиду ясных свидетельств, что булгары и Кани обитали между Днестром и Днепром. Именно на Буге, Ингуле или Ингульце мы видели, что по Страбону в этой стороне жили языги-урги. Приск упоминает здесь же Урогов, Зосим V века – Уругундов, Агафий VI века – Вуругундов. Павел диакон восьмого века, Вургун Таибов. Согласно этому произношению, и нынешние греки называют булгар вургерами, вургарами. Естественно, что отсюда же происходит умягченное имя улгары, булгары, как вообще писали византийцы. Таким образом, это имя образовалось, само собой, в течение столетий, из древнейшего имени Ургов, Геродотовских Георгов, и не имеет ничего общего с именем Болгар-Волжских. Только позднейшие писатели, основываясь на сходстве имен, стали объяснять и происхождение народа с Волги. И до сих пор история Волжских-Болгар постоянно смешивается без малейшего различия с историей дунайских булгар. Передвижение этих булгар в конце VII века с устья Днепра на Дунай может быть объяснено тем, что к этому времени стало распространяться владычество Хазар, которое, как говорит повесть о расселении сыновей Кровата, подчинили себе старшего из них Ватвая, то есть племя Вятичей с полянами и северянами, Иначе все жилище прежних у Тургуров по восточной стороне Днепра. Историк Феофан, писавший это и писавший в начале IX века, говорит, что племя Ватвая с того времени платила дань хазарам и до его дней, и что хазары овладели страной до Черного моря. Аспорух, живший на Нижнем Днепре, по-видимому, не захотел работать для нового врага, и, может быть, опасаясь нового нашествия, вроде Аварского, удалился со своей дружиной поближе к Византии на Дунай, в земли своих родичей, поселившихся там еще до распадения владычества Атиллы. Примечание. Иван Забелин, след за Иловайским, прямо отождествляет гуннов и славян, но это положение было оспорено в российской историографии Анучин, Миллер, Корш и другие еще в 80-е годы XIX века. Конец примечания. Нет сомнения, что это переселение было даже устроено по призыву дунайских славян пожелавших охранить свою независимость и от греков, и от соседних славян и валахов. Аспарух нашел здесь семь славянских племен, а в том числе и северян. Он соединил их в одно государство, которое вскоре становится страшной силой для Византии. Эти семь племен приводят на память одно обстоятельство из истории уннов – В 433 году царь Уннов Руг вел войну против Амилзуров, Уличей, Итимаров, Приморцев, Тоносуров, Тонаиты, Савиры, Северяне, Воисков из Галиции и других народов, поселившихся на Истре и прибегавших к союзу с греками. Вот начальная история упомянутых семи племен. Видимо, что это были беглецы из русской страны, удалившиеся сюда от домашних усобиц, еще, быть может, во время борьбы уннов с готами. Когда они передались на сторону греков, владыка уннов, почитавший их своими родичами или, по крайней мере, подданными, поднял на них войну и у греков постоянно требовал выдачи беглецов, в числе которых бывали люди царского рода. Припомним, что именно в этих местах на Нижнем Дунае и в стране, которую занял Аспарух, поселились со своими дружинами дети Атиллы. Аспарух таким образом занял только достояние своих отцов, от чего так скоро и создал сильное государство. Примечание. Иван Забелин. След Зайловайским прямо отождествляет гуннов и славян, но это положение было оспорено в российской историографии. Анучин, Миллер, Корж и другие еще в 80-е годы XIX века. Конец примечания –